Глава сорок шестая. Лиана. Давай, я подержу. Кинг протягивает руки, и Дейзи с благодарностью во взгляде и ласковой улыбкой укладывает спящего сына ему на руки. Сама тем временем быстро собирает игрушки алана с покрывала, до котором он ползал во дворе. Я буквально зависаю взглядом на этой идиллической картине. Я уже два часа в гостях у Кинга и никак не могу привыкнуть к тому, каким стал мой лучший друг». Циничный, холодный, жестокий Кинг превратился в любящего мужчину. Он так опекает мою семью, что у меня даже мурашки по коже, когда я за этим наблюдаю. Кинг постоянно легонько касается Дейзи, разговаривает с ней тихо и спокойно, позволяет обнимать себя и целовать в щеку, когда общается с сыном, делает вид, что суров. Но во взгляде, которым он смотрит на Алана, бесконечная нежность и гордость даже щимит немного от такого. «Я уложу и вернусь к вам». Говорит Дейзи, забирая из рук Кинга сына. Я тоже могу уложить его. Удели внимание Лиане. Она улыбается мне. Подруга соскочилась по тебе, а не по мне. Я улыбаюсь в ответ, проницательная, чуткая Дейзи. Кингу невероятно повезло встретить женщину, которая так тонко чувствует его и так сильно любит. Хотя и повезло не меньше. Ей в мужья достался внимательный, сильный мужчина. Когда Дейзи скрывается в доме, Кинг уже разворачивается, чтобы вернуться на свое кресло рядом со мной. Как его телефон звонит. «Черт побери!» Сидит недовольно и бросает на меня взгляд. «Ответь!» Киваю я и откидываюсь на спинку. Перед глазами стоит свадьба Кинга и Дейзи. Раньше мне казалось, что такой мужчина должен непременно устроить праздник с размахом, который может по роскоши перещеголять королевские бракосочетания. Но Оливер удивил. Церемония, как и банкет, были скромными, они устроили праздник на территории дома Кинга. Во время банкета, когда на жениха никто не смотрел, он то и дело ласково касался Дейзи. В остальное время только держал руку на ее талии. А когда они видел обращенных на них взглядов, постоянно делал всякие мелкие жесты, которые в сотый раз подтверждали, что грозный мистер Кинг поплыл. Он то убирал капельку соуса с уголка губ Дейзи, то поправлял выбившийся из прически локон, то перебирал ее пальцы, то гладил коленку. Делал много такого, за что я готова была продать душу. И сейчас, наверное, готова. Ради вот таких маленьких жестов, которые красноречивее всяких слов свидетельствуют о любви и нежности. Мелочей, которые составляют полноценную картину счастья и принадлежности. Раньше я как-то не задумывалась об этом, а сейчас, когда знаю, как выглядят настоящие чувства, мне тоже хочется испытать их. А от того, насколько ничтожны шансы стать объектом такого отношения в собственной жизни, становится так тоскливо, что хоть волком вой. Проси. Садясь в свое кресло, произносит Кинка и берет стакан с газировкой. Делает пару глотков и переводит на меня свой острый взгляд. Даже в воскресенье не дают отдохнуть. Ты всегда можешь выключить телефон. Пробовал? Тогда они приезжают. Отвечает он без тени улыбки. Как ты, Лиана? В режиме ожидания адвокат готовит иск о разводе. Будет шумиха? Надеюсь, что нет. Я хочу, чтобы процесс прошел максимально спокойно и без огласки. Делить нам нечего. У каждого свой капитал. Надеюсь, ты свой обезопасила. Конечно. Умница. Училась у лучших. Салютую ему своим бокалом с просека Где ты сейчас живешь? Сняла небольшую студию на пляже Как только разберусь с разводом Полечу на Ямайку Буду пить ром, курить травку Придаваться святой лени и решать, чем заниматься дальше У тебя столько денег, что ты можешь делать все это до конца жизни Ага, очень короткой жизни Хмыкаю я и улыбаюсь Потому что ром с травкой не приведут меня к долголетию Может, погостишь у нас? Да и не против О нет, смеюсь я, рискую захлебнуться в вашем сахарном сиропе. Я вроде и шучу, но смех выходит какой-то слегка нервный, а улыбка натянутая. Будь моя воля, я бы не просто захлебнулась в сиропе, я бы с огромным удовольствием тонула в нем каждый день. С тем лишь отличием, что сироп должен быть приготовлен лично мной. Не хочу смотреть на чужое счастье, я хочу собственное. Кто он? Внезапно спрашивает Кинг, и я давлюсь своим напитком, прокашливаюсь под тяжелым взглядом друга. Вот что ему ответить. Типа, я влюбилась по уши в агента ФБР, но я его недостойна? Или сказать, что он мужчина из хорошей полноценной семьи, сестра которого никогда не спала в объятиях крыс, в отличие от меня? Или признаться, что такой никогда не женится на бывшей порнозвезде-эскортнице, а его семья никогда не примет в качестве его жены женщину с таким багажом? Даже осознание таких простых истин приносит болезненное ощущение, не говоря уже о том, чтобы произнести это вслух. А ком ты?» Пытаясь прикинуться дурочкой и, прикрывшись бокалом, отвожу взгляд. Медленно цежу Просека, несмотря на то, что хочется осушить бокал залпом. «Лиана, мы с тобой не первый день знакомы». Серьезно произносит Кинг. «Столько тоски во взгляде у тебя я видел только один раз, когда ты узнала, что никогда не сможешь стать матерью». Этот говнюк знает все мои триггеры и всегда без промаха давит именно на них. Поскольку эта новость уже стара, я делаю вывод, что есть еще какой-то фактор, способный ввергнуть тебя в унылое состояние. Отбросив всю мишуру типа денег, развода с мужем, которому ты никогда не испытывал никаких чувств, работу и материальное благо, остается только одно чувство. Кому ли она? «Когда осознаю, что Кинг самым жестоким образом только что сорвал с меня маску беззаботности и праздности, понимаю, что отнекиваться дальше не имеет смысла, поэтому поступаю так, как хотела. Залпом допиваю просека и делаю глубокий вдох, а потом медленно выдыхаю. Тому, кого я никогда не буду достойна. Отвечаю я, и мне даже становится немного легче от того, что больше нет нужды скрывать свое поганое настроение».